Глава двенадцатая «Шеф, так это та самая корпорация?» «В смысле?» — удивился я. Диана хитро улыбнулась. «С прищуром так подозрительно. В смысле, для меня подозрительно, потому что такой взгляд мог означать все, что угодно. Но я понял, где произошла утечка. Пару раз в администрацию мы ходили с Генкой. Вот трепло». Я открыто смотрел на Алену, она села лицом ко мне и пожалела об этом. Все норовила отвести виноватый взгляд. Дина обернулась в их сторону, посмотрела на меня и ухмыльнулась еще подозрительнее. «Шеф, этот вечер ты обещал мне?» «Я обещал обед. Неважно. А к черту! Плевать!» Я откинулся на спинку стула, снова наполнил бокал и улыбнулся. «Уговор есть уговоры, а я привык держать слово». С Виктором разберусь чуть позже, так сказать, всему свое время. Как оказалось, Дина не просто так выбрала сегодняшний вечер для оплаты долга. В ресторане играла живая музыка, особенно меня привлекла скрипка. Мне вообще всегда нравился этот инструмент. Но девушка, которая играла на нем, действительно могла похвастаться мастерством. В какой-то момент я так заслушался, что не заметил паузу, а голос ведущего вырвал меня из облаков. «Дамы и господа», — сказал он, — «следующая композиция традиционно посвящается княжне Екатерине Андреевне Земской». Все вдруг почему-то притихли, причем как-то грустно, прямо как настроение Дины, скрываемое за улыбкой. Она тоже перестала улыбаться. Дина смотрела на музыкантов, но у меня создалось впечатление, что она где-то не здесь». Очнулась девушка только когда музыканты взяли перерыв. «Кто такая эта княжна?» — спросил я. Уверен, Дина знала. Земские когда-то владели окрестными землями. Она снова улыбнулась, тыкая вилкой в салат. Екатерина Андреевна была последней, кто сохранял титул и остатки былого достоинства. Ее мужа убили официально на войне, а неофициально... Дина перевела задумчивый взгляд на меня, но промолчала. Впрочем, и так было понятно, что история покрыта мраком. Род Семских сгинул с княжной. Сегодня как раз годовщина. Может, мне почудилось, но ее голос дрогнул, словно вот-вот пустит слезу. — Все, что осталось особняк на окраине города, ты его видел. — Которые хотят выставить на аукцион. — Ага. Ждут истечения срока давности. Вдруг объявится какой-нибудь дальний родственник и заявит право на наследство. «У меня возникли вопросы. Первый, откуда один столько знает о бывших помещиках Тунгуса? И второй, почему так им сочувствует? Аристократов мало кто любил, кроме самих аристократов, конечно». И, судя по личному делу, Дина была до мозга костей пролетариатом. Хотя красивые сказки люди любили независимо от сословия. А история с Кнежной Земской выглядела хоть и печальной, но красивой историей. Однако было еще кое-что. Надо признаться, в этом ресторане Дина выглядела вполне гармонично. Будто каждый день ужинала в лучших заведениях столицы. Дина... После небольшой паузы спросил я. — Тогда, в логове браконьеров, как ты меня нашла? — В смысле? Я ведь уже говорила. Она положила в рот кусок мяса. Да не было никаких маячков. Я, наоборот, положил приборы на тарелку. Меня обыскивали. И после того случая ты ни разу им не воспользовалась. Я не стал упоминать, что обыскивал меня малоопытный Малой, который нож не увидел. Но вот я не пацан зеленый. Дина заметно заволновалась, пробормотала, мол, что я что-то себе надумываю, и быстро перевела тему разговора. — Медленный танец! — воскликнула она, услышав новую мелодию. — Ты должен пригласить ту брюнаточку. — Разве я не обещал этот ужин тебе? — усмехнулся я. — Ты обещал обед. И, поверь, это только разминка. А пока я увеличиваю счет, ты можешь и отвлечься ненадолго. Дина в подтверждение своих слов позвала официанта. Что ж, если не хочет отвечать, настаивать не буду. Когда придет время, сама все расскажет. Я встал и направился к столику Алены. Она меня заметила и заволновалась. Виктор, похоже, неправильно понял причину и привстал, протягивая руку, чтобы пригласить ее на танец. — Разрешите... — Алена, здравствуй. Я бесцеремонно опередил его. — Пошли потанцуем. Взял ее за руку и слегка потянул к себе. Растерянная, хлопающими от волнения глазами, девушка поддалась без всякого сопротивления. И через пару секунд я уже вел ее в пустующий центр зала. Черт возьми, я бы многое отдал, чтобы видеть лицо Виктора в этот момент. Но все равно Алена была куда привлекательнее, чтобы не отрывать от нее взгляд. Обхватил талию левой рукой, прижал к себе... Пальцы правой руки переплелись с ее пальцами, наши лица оказались так близко, что вот-вот коснулись бы носами. Я чувствовал легкую дрожь ее тела, прерывистое дыхание и жар в груди от соприкосновения. Она положила руку на мое плечо и сжала его, будто боясь упустить, и пристально смотрела большими карими глазами. Пухлые губы слегка приоткрылись, повеяло легким ароматом цветочных духов. К нам присоединились другие пары, но я их не замечал. Мы просто наслаждались друг другом, и это было чертовски приятно. «Твоя подруга не танцует?» — вдруг спросила Алена. Она немного пришла в себя, взгляд стал более осознанным, но вместе с этим не отпрянула, а наоборот прижалась посильнее. Так что я чувствовал, как бьется ее сердце. Нет, это лишь дружеский ужин. Я обещал ее накормить за помощь в одном деле. Алена мельком взглянула на Дину и сдержанно хихикнула. — Кажется, ты отлично справляешься. — Краем глаза я заметил, как принесли новое блюдо. Но ничего страшного, переживу. — Даже не спросишь, зачем Виктор Анатольевич пригласил меня в ресторан? — Чтобы оказать мне услугу и по-тихому исчезнуть, ухмыльнулся я. — Собственно, он так и поступил. ушел, правда, перед этим, одарив меня злобным взглядом. — Нет, — вздохнула Алена. Мне предложили повышение, но теперь не уверена, что предложение в силе. Это решать не ему. Сомневаюсь, что наш с Виктором конфликт повлияет на решение Звонарева. Тот хоть и засранец, но достаточно умен и расчетлив, чтобы раздавать должности за красивые глазки или в угоду своим подчиненным. Не удивлюсь, если ресторан — личная инициатива Виктора. Он лишь цепной пес Звонарева. А псам, которые тявкают в мою сторону, нужно щелкать по носу. Я поблагодарил Алену за танец и, недолго думая, повел к нашему столику. Оставлять ее в одиночестве теперь было бы некрасиво. Дина не возражала, наоборот, она с искренней радостью приняла ее, усадила рядом и начала предлагать блюда с напитками, словно выступала спонсором банкета. Вот наглая с... сударыня. Но возражать я не стал. Рядом со мной сидели сразу две самые красивые женщины в зале. Завистливые взгляды грили душу, а это стоило того, чтобы немного раскошелиться. Я улыбнулся, глотнул вина и отрезал хороший кусок сочного стейка. Вечер прошел замечательно. Я пообщался, вкусно поел и выпил отличного вина. Так что на следующий день проснулся в отличном расположении духа, немного рассмеялся и отправился на работу. Ну, как отправился? У поезда уже ждал Саня на Буйволе. Скоро подтянулись и остальные. Генка был первым, за ним Богдан, а следом и Глеб с Иваном. Дина должна была подъехать сразу к конторе. Сегодня намечалась планерка, поэтому сначала нужно было заглянуть в офис. Но не любил я совещания. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Началось все с построений, когда командиры страдали херней. И с важным видом заставляли мучиться нас просто потому, что кто-то страдать обязан. По их мнению, согласно уставу. По моему, от начальственной дури. Хотя после перевода в спецподразделение ситуация резко изменилась но стойкое неприятие отложилось на подкорке. На гражданке было полегче, но рефлексы остались. А здесь не спасал даже Петрович, к которому я питал глубокое уважение. Ну и к свежим новостям. Пришел приказ о сроках. Протянул он таким тоном, что сразу стало понятно. Новости никому не понравятся. «В общем, надо заканчивать реконструкцию к концу месяца!» По кабинету расползался шепот недовольства. «Здесь собирались все бригадиры и начальники отделов, отвечающие за согласование, проведение, оформление и проверку работ. Многие недовольно косились в мою сторону». «Так, что тут у нас?» Петрович достал сводный отчет на планшете. «Почему лесопилка пукцует? Завтра уже первый этап нужно сдавать, а вы застряли на...» «Погодите-ка! Вы только монтаж успели сделать?» Петрович грозно глянул на бригадира монтажников, за которыми был закреплен объект. Тот чуть потупился, забегал глазами и, стараясь держать лицо, воскликнул... Я предупреждал, что не хватает. Там работать приходится при активном производстве в труднодоступных местах. Мне обещали в подмогу прислать людей, но до сих пор никто не явился. И с претензией повернулся к другому бригадиру, Ивану Ивановичу, которого я недавно отчитывал за косяки на арматурном заводе. Иван Иванович перевел взгляд на меня и с полной уверенностью в собственной правоте заявил. Все вопросы к технадзору заставляют из-за мелочей всю работу переделывать, а условия предоставлять отказываются. Мужики и так меня чуть на вилы не подняли. Еле успокоил. Остальные бригадиры, понимающие, уставились на меня. Каждому я так или иначе подпортил малину. Вы, Иван Иванович, по собственной инициативе занизили сечение кабеля и проложили тот, что с изоляцией на два ранга ниже, — строго ответил я. Засранцы мои слова не смутили. По глазам видно, готов отстаивать свою точку зрения. Тем более, что группа поддержки большая. Тут только Петрович питал ко мне теплые чувства, которые, однако, при раздаче шишек будут учитываться как отягчающие обстоятельства. — Я проложил тот кабель, который должен быть, — уверенно заявил Иван Иванович. Надежный, достаточный для мощности завода и более дешевый. Да мне премию надо выплатить за экономию казенных денег. Ну да, ну да. Дело совершенно не в том, что нужный по проекту кабель протягивать раза в два тяжелее из-за жесткой изоляции. Видите ли, доброе дело сделал. Но это я вслух не сказал. У меня был аргумент покруче. А восстанавливать завод, когда от него останутся руины, тоже вы будете. И людей, которые там сгорят с того света, вернете, Иван Иванович? Спокойным голосом поинтересовался я. Чего это? Пробухтел бригадир. Но уверенности поубавилось. А остальные смотрели на меня уже не с укором, а с интересом. Оптимизация мощности проводится, чтобы освободить место для строительства истока, пояснил я. Для целей реконструкции ваш кабель действительно подходит. Но когда скважина будет закончена, завод увеличит объемы производства. А это новые цеха, а значит новая мощность. Как думаете, что произойдет, когда запустят новый цех, и во время коммутации резко возрастет напряжение поля, Иван Иванович? Иван Иванович нахмурился. В его закостенелых извилинах начинали крутиться правильные мысли. Кабель лопнет от нагрузки. Ответил я на свой же вопрос. Поле снесет к демонам все здание. А так как защитная автоматика рассчитана на нагрузки по проектному кабелю, она с большой долей вероятности не успеет сработать и конец заводу, ну и людям, которые там будут находиться. В кабинете воцарилась тишина. Теперь все смотрели, что ответит бригадир, и тот совершил ошибку, продолжил гнуть свою линию. «Но надо было так и сказать». «Вам было сказано», — оборвал я его стальным голосом, — «русским языком делать по проекту и техзаданию. А теперь придется вашим мужикам задницы рвать по вашей же милости задарма». Иван Иванович поник, покраснел, но более ничего выдавить не смог. К тому же он растерял поддержку остальных бригадиров. А чтобы они не думали, мол, их нелегкая обошла стороной, я добавил, обведя их взглядом. Сроки сроками, а соблюдение норм я проверять буду досконально, это всех касается. «Вот на этой веселой ноте и закончим», — объявил Петрович. «Все за работу». И бригадиры с начальниками отделов с облегчением, выдохнув, поспешили на выход. Мне же молчаливым жестом было велено остаться на месте. Когда последний из коллег вышел, Петрович закрыл за ним дверь, пошевелил усами и пристально взглянул на меня. Затем прошагал к окну, открыл форточку и закурил обычную сигарету. «Странно это все, Игорек». «Что именно?» Я уселся на мягкий диванчик в углу, с удовольствием заметил, что кабинет Петровича стал куда уютнее, чем раньше, и во многом напоминал его старый. Только стоек с импровизированного музея безопасности не хватало как на прошлом месте с кучей выгоревших, расплавленных и лопнувших приборов, которые коллекционировал Петрович. Сейчас место пустовало, но уже было приготовлено. Приказ этот. За каким хреном сроки сдвинули? Их же загоня согласовывали. И у других супчиков ничего подобного нет. Я узнавал. Значит, либо кто-то с управляйки зуб точит, либо из наших кто-то мутит. Хм, протянул я. Может, другим еще не успели приказы выдать? Не, точная инфа. Только нас так подвинули. Я задумался. Оба варианта были возможны. Что мы, что генподрядчики были разными организациями, только на бумаге. Высшее управление, если не в соседних кабинетах сидела, то обедала в одних и тех же ресторанах за одним столиком. И некоторые решения могли проходить без лишних проволочек. Но зачем вставлять палки в колеса? «Может, меня хотят убрать», — предположил Петрович. Я тут подцапался с одним прыщом, развили дебилов. Он выдохнул вонючий клуб дыма, а я задумался снова, потому что тоже подцапался с одним. Нет, не прыщом. Цепным псом, чей хозяин тоже меня не взлюбил. А что будет, если не успеем? Проверка. Санкции. Головы полетят. Ну или голова. Явно будут искать козла отпущения. А вот это плохо. Уберут Петровича, и мне жизни не будет в Тунгусе. Решат назначить крайним меня. Хрен знает, куда подаваться. Домой нельзя, там небо в клеточку. Здесь оставаться бессмысленно. Хоть к браконьерам иди в банду медведя. Короче, Игорек, придется что-то думать. «Бригадам опасения излагать нельзя, оборзеют. Сможешь заставить шевелиться?» Я почесал затылок, принимать кое-как сделанную работу нельзя. Магические сети хоть и были очень похожи на электрические, с которыми я имел дело в прошлой жизни, но они имели одно очень важное отличие, а именно огромную опасность. Если ошибиться в расчетах, не доглядеть при строительстве или косякнуть во время эксплуатации, Последствия, куда большей долей вероятности станут критическими. Магические сети развивались слишком быстро, защитное оборудование и нормы не поспевали, а короткое замыкание или скачок напряжения показались бы детским лепетом по сравнению со скачком поля. Поэтому, такие, как Иван Иванович, и вызывали у меня особенное беспокойство. Они будто не видели опасности, которая угрожала всем, но или не желали видеть. Даже после публичной порки, я уверен, Иван Иванович не признал собственной неправоты. Работает же! Поэтому спешка нежелательна. Так допустить ошибку намного проще и не заметить ее тоже. Раз надо, сделаем, вздохнул я. Но неплохо бы понять, откуда ноги растут. Сам понимаешь, если раз подгадили, будет и второй. И третий, согласился Петрович. Ладно, Игорюк, иди. Я постараюсь выяснить, не пришли тот решил со мной расквитаться. А если и так, тогда придется его выдавливать. Петрович потушил сигарету и глянул в окно. Даже мне стало не по себе. В таком настроении никому не советую к нему лезть. Рассерженный Петрович — страшный человек. Но что-то подсказывало мне, что причина возникших проблем сидит в другом кабинете. Вот только неужели одной личной неприязни хватило, чтобы наворотить такое?